Вот нечего мне больше опасаться, кроме Толика. Нет ничего в мире страшнее и опаснее лопоухого зеленого раздолбая, и грядущее пришествие с короной перед ним меркнет. Вы уже думали, что будем делать, если наша тайна все-таки всплывет? Куда будем перепрятывать четырех баб с младенцем, если в кабину им теперь ходу нет? Пожалуйста, не нервничай раньше времени. Если так случится, что их обнаружит поморская делегация, то вместе с ней они и уедут. Прятать уже не получится, но здесь или в поморье они будут в относительной безопасности. А уж в самом самом крайнем случае напряжём толика, чтобы переправил к моей родне на Бету, хотя это и нежелательно. Я так и знал. Насмешливо провозгласила возникшее в комнате зелёное облачко. Стоит на минутку отлучиться, как против меня тут же устраивается заговор, как бы меня ещё напрячь. Минутку «Ты опоздал на час с четвертью. И сколько тебе раз говорить? Не телепортируйся, куда попало. Тебя когда-нибудь за вражеский десант примут. Есть специально отведенное место для прибытия. Туда и прибывай». «А вообще, — добавила Марга, — подняться из подвала можно и пешком. Тебе полезно будет». «Куда? Куда с ногами на кресло? Только что по варварским степям пыль месил». «Ой, да какие все нервные!» Толик изучил свои пыльные макасины, даже задрал ногу и осмотрел подошву. Потом всё-таки сел в кресло по-человечески. А я ведь ещё ничего и не рассказал. Если бы ты не тосковала по бабам, ты бы всё рассказала ещё час назад. Толик закинул ногу на ногу, насколько позволяла его комплекция, и добродушно откликнулся. По бабам у нас шляешься ты, а я сощество многогланое и больше одной женщины одновременно не завожу. «А что, с Раэлом ты уже все?» – коварно поинтересовался Макс. Толик посмотрел на него, как на убогого дурачка, над которым грех насмехаться, и пояснил. «Раэл не женщина и даже не похож. И вообще, чего вы на меня съелись? Ну, подумаешь, опоздал немного. Я пироги и кушал, между прочим. А вовсе не то, что вы подумали. С вишневым вареньем, который Дана сама напекла лично для меня». Судя по лицу товарища Амарго, сам факт, что Дана умеет печь пироги, был для него шокирующей новостью, перед которой меркло раскрытие загадки касательно толиковой прелести. Ты без приогоскура в дверь не пролезешь, проворчал он. Макс же напротив, слегка смягчился. Да, конечно, бежать до дома при небережению нельзя, но всё-таки можно же было жевать побыстрее. Кстати, не она с творогом пекла? «Я так и знал!» – беззлобно хохотнул Толик. «Макс, есть в мире хоть одна женщина, которую ты по случайности пропустил?» «Только час назад ты общался сразу с четырьмя. И, кстати, не торопишься докладывать». «Так ведь это я вас издалека готовлю, чтобы не шокировать, а то вы хрящи старые, то есть люди пожилые. Мало ли до чего вас может довести такой стресс?» «Ну!» Хором рявкнули оба местролейца, одновременно приподнявшись в креслах, со скоровенным намерением как следует стукнуть на хало, если не получат ответа сию секунду. В токаде поселился дракон, быстро и коротко доложил Толик, почуяв серьезность их намерений. Какой дракон? Наша пропавшая Арау приблудилась. Что нашлась, это хорошо, но она страшным образом демаскирует убежище наших беглых королев, Уже все окрестные племена в курсе, что у Даны есть дракон. И не просто так болтается, а по дружбе. История о том, как маржуки хотели воевать так ад и обломались на дружеских чувствах дракона, ходит по степям, как поучительная притча о проблеме выбора союзников. Делегации от дружественных и не очень племен ездят к Дане с официальными визитами, как дети в зоопарк. И Кира везде мелькает со своей примечательной одноглазостью – рано или поздно все эти степные новости доползут до остального мира, и кто-то обязательно что-то заподозрит. Убирать нашу компанию оттуда надо. Не срочно, но придётся. Их обнаружение только вопрос времени. Макс тихо выругался, стараясь не смотреть на Амарга. А в остальном всё в порядке. Предпринял слабую попытку их утешить Толик. Принц жрёт как маленький дракончик и уже держит головку. Кира целыми днями торчит на тренировочных площадках и упорно отказывается верить, что ее чадо еще сто раз похорошеет и не останется на всю жизнь похожим на обезьянку. Уверена, что Шелар страшно расстроится, увидев, что у них получилось, и очень по этому поводу страдает. Эльвира с видом великомученицы учится обходиться без служанки и все пытается разобраться, не беременна ли она. «Твой пацан чудесно прижился среди варварских детей», и уже ничем от них не отличается, кроме местролейской чернявости. Стелла с Терезой торчат в местном лазарете и делятся опытом с коллегами, но у них такая профессия, что без дела нигде не останутся. А Раус динает, что ей надо домой, что муж без нее яйцо не высидит, и вообще оставлять мужчину на хозяйстве больше, чем на сутки – недопустимое легкомыслие. Он непременно нажрется листьев, забудет о ребенке – загадит всю пещеру, полетит по девкам. Вот по этому вопросу мы все в непонятках. Как нам поступить и что ей посоветовать? Теоретически добраться домой она может и своим ходом, без порталов, хоть это и займет какое-то время. Но по пути ей придется где-то садиться, чем-то питаться. Опять же, пролететь незаметно никак не получится. Вот вы, умненькие интриганы, помозговали бы, что делать бедной дракоши. Как оно будет лучше для дела и для нее? Стоит ей лететь домой или лучше туда не показываться? Что там вообще у Хриса? Всё ли в порядке с яйцом? Не нужна ли помощь? Тебе же лар, ничего полезного на эту тему не сообщал? Макс выругался ещё раз. Скажи Арау, что у Хриса всё нормально. Сидит он в своей пещере, нянчит яйцо и ни о каких листьях не помышляет, потому что взять их негде. Еду ему пригоняют регулярно. Орден его пока не трогает. Шелар популярно объяснил Харгану, почему этого делать не следует. А Шелар сам, знаешь, объяснить умеет. До воплоления детёныша в пещеру никто не сунется, а после туда отправится сам Шелар, якобы разъяснить Хрису текущие задачи. На самом деле, задача там будет одна: дитя в зубы и драпать. А рау туда прилететь нельзя ни в коем случае, всё испортит. Одним из главных аргументов, навешанных на уши наместнику Было утверждение, что пока дракон сидит на яйце, он не может никуда отлучиться из пещеры, и потому на благо ордена его использовать никак нельзя. Если вдруг драконов станет два, одного тут же припашут для каких-нибудь карательных гадостей. А это не нужно ни нам, ни самим драконам. «Да, так что, пусть сидит Токатя?» «А что делать? Пусть сидит. Все равно она уже засветилась сама и всех, кого могла, засветила». Теперь случай чего, сама же будет исправлять, что натворила. Не понял. Что непонятного? В случае какого шухера все наши бабы, дети и монахи быстро прыгают ей на спину или летят на север. Адана, возмутился Толик. Адана сама о себе прекрасно позаботится. Плохо ты её знаешь, если спрашиваешь. Улыбка до ушей, парадная юрта, церемониальная просто так ваша. Ой, здравствуйте, гости дорогие. «Ой, всегда рада помочь. Ай-ай-ай, а мы и не знали. Но уж теперь-то мы завсегда. Если только они вернутся, так мы сразу же. Вот разве что тебе с этого крупный облом выйдет. Твои зеленые уши по части экзотики ни в какое сравнение не идут с хвостом господина-наместника. Сменяет тебя Дана на разноглазого демона. Косу на отрезание даю». «Ты серьезно?» – Толик слегка опешил. «Ей что, правда может понравиться? Такое?» «Если оно будет вести себя прилично, разумеется. Если не будет хамить и оскорблять. А что тебя удивляет? Она от Шелара в свое время была без ума, только он балбес этого не заметил. И с Торнгримом у нее был роман, а по Гиппократу она по сей день вздыхает, ибо никак. А интересно же? А, -а, -а ну, может, свою косу сразу?» повеселеший толик из Бразилии похлыми пальчиками ножницы. Да ждёшься ты, как же, чтобы наш хвастата диктатор не хамил и вёл себя прилично. Ага. А вот не развевай рот заранее. На этот счёт Шеларов устроит так ловко, что тот сам не замечает. Однако Мордон Шелара расквасил. Ну, знаешь ли, такой стресс его в некоторой степени извиняет. Если бы у меня вдруг умер, ну, скажем ты, Я бы тоже расстроился и кому-нибудь по морде съел. Макс ужаснулся Толик, не зглазь. Успокойся, глазят не так. Ага, шеларо это расскажи. Знал бы он, что ты про его нос говорил. Толик, если он это узнает, я тебе твой собственный нос расквашу. Нет, чтоб чего завлекательно пообещать за молчание. Принялся кривляться эльф. Сразу начинаются угрозы. Опасный бизнес у шантажистов, что ни говори. Перестань дурака валять, лучше послушай внимательно. Я тебе важную вещь собираюсь сказать. Ну, то лико охотно изобразил на рожице выражение готовности услужить. Что в ближайшие 3-4 месяца тебя в Твери не видели. А что случилось? А как же папа? К папе ходи прямо в квартиру, и желательно, чтобы там гостей не было. А Саньки ни в коем случае на глаза не показывайся и на улицу не мелькай, мало ли. Да в чём дело-то? Что такого случилось? Кому я вдруг понадобился? Ты со страшной силой понадобился Кантору, который сейчас сидит дома у Витьки и ждёт твоего появления, чтобы вернуться сюда. И ждать он должен до тех пор, пока я не скажу можно. Понятненько? Толик вдруг посуравил, подобрался, некоторое время изучал собеседника с откровенной неприязнью. «Ты опять за свое? Тебе прошлого раза мало показалось?» А Марго только вздохнул. «Вот именно потому, что мне прошлого раза хватило с головой, начал заводиться Макс, я и не хочу повторения. Нечего делать на войне всяким депрессивным и утратившим смысл жизни. Нам нужны солдаты». они страдающие и бар до самоубийственным наклонностями. Кантер вернётся домой только в том случае, если Дэн меня заверит как профессионал, что пациент адекватен и способен о себе позаботиться в экстремальной ситуации. Ты всё понял? Да я-то что, хмыкнул Толик, ничуть неудовлетворённый объяснением. Я-то сделаю, как ты скажешь. Но спорим, что Кантер очень быстро сообразит, откуда вонь? сам найдёт способ вернуться и очень на тебя обидится. Что до второго, могу поспорить. Или ты думал, я забыл заглянуть в посольство и предупредить Раэла? Да нет, кисло взмехнул сын инспектор. Я думаю, что рано или поздно они с Цайнкой договорятся. И тогда, тогда мы с тобой узнаем о каких-нибудь новых способах перемещаться между мирами, о каких даже эльфы не слышали. Так на что спорим?